Большая любовь Байрона к карбонарии. Никогда разнообразие байронивского творчества не достигало таких размеров, как в период созревания его органической связи с итальянским освободительным движением. То, что Стендаль называл кристаллизацией творчества, завершилось в тот момент, когда вполне определилось поведение Байрона по отношению к Италии. Мы склонны думать, что эта полнота И определённость жизненного пути, выбранного Байроном, вывела его также из дебри творческих исканий, и творчество его засверкало всеми цветами радуги. Шелли не без удивления заметил огромную перемену в своём друге. Вместо беспомощно метающегося человека, подавленного субъективной раздвоенностью в нежизненных исканиях, он видел перед собой чрезвычайно доброго, закалённого в работе почти весёлого человека с тем чувством затаённого счастья, которое свойственно удачливым изобретателям или мореплавателям, достигшим своей цели. Детейские затруднения росли неимоверно. Жизнь английского изгнанника, протекавшая под удручающими впечатлениями постоянной травли, теперь превратилась в напряжённую, бурную и целеустремлённую жизнь человека, которому угрожает не только травля, а ежеминутная смерть от яда, от ножа наёмного убийцы. В Венеции у графа Бенсони произошла случайная встреча с Терезой Гвичоли. Девятнадцатилетняя Тереза Гамбо, выданная за богатого романьольского старика, шестидесятилетнего графа Гвичоли, в силу принудительных соображений двух взаимно обязанных семейств, впервые встретила человека, которого полюбила. Последствие Тереза Гвильчоли писала, что она внезапно увидела перед собой явление, ставшее выше всего, что до сих пор случалось ей видеть. Талантливый итальянский романист Гвираци с обычной для него цветистостью рассказывает о том впечатлении, которое производил Байрон в эти годы. В ту пору разнеслась молва, что к нам в город прибыл человек необычайный. о котором молва шумела на тысячу ладов, сообщая сведения исключавшие друг друга. Говорили, что он королевского рода и необузданного нрава. Говорили, что он из племени гигантов-богатырей, закалённый боец и силач. Говорили, что он демон зла, превосходящий умом смертных людей. А были и такие, кто говорил, что это библейский сатана, блуждающий по земле ища себе окружение из богохульных светотатцев. Так говорили об этом Джорджи Байроне. Я их скал встречи с ним, и когда в дверях показалось это прекрасное лицо, мне почудилось, что сошёл с пьедестала Аполлон Ватиканского Бельведера. Другие свидетели, как Абразоли, подтверждают это впечатление спокойного обаяния Байрона. А лучшим доказательством того, что Байрон действительно нашёл самого себя на этой широкой, благородной и революционной дороге, является то, что крупнейший конспиратор тогдашней Италии, молодой Мадзини, никогда не расставался с портретом английского карбонария Байрона. Им он украшал и комнату свою в Лугано, и стены многочисленных Тюрим, которых провёл столько лет своей жизни.